Глава 21. Гура шагала впереди, и она намеренно замедляла ход. Я это видела потому как она переставляет ноги. В её движениях была какая-то нарочитая медлительность. Она знала, что я не могу быстро идти, и подстраивалась под меня. Но даже с такой скоростью я еле поспевала за сестрой, и за несколько часов мы прошли совсем немного. Целительская магия Гуры быстро справилась с болезнью, но Та успела забрать почти все мои силы. Сейчас бы несколько часов полноценного сна, горячую ванну и любимого мужчину под боком. Воспоминание о баране больно кольнуло где-то в области сердца. Я была уверена, что он жив. В этом меня убеждала ниточка нашей связи, но она почему-то была слабой, еле ощутимой. И поскольку раньше мы с ним никогда не были так далеко друг от друга, я не могла понять, то ли это из-за большого расстояния, то ли, но об этом варианте я себе думать не позволяла. Может, передохнём, предложила Гура. Я лишь отрицательно покачала головой. Отдыхать нам сейчас нельзя. И так еле тащимся. Здесь наверху лес сменила равнина. Лишь кое-где торчали редкие деревья и кустарники, за которыми вряд ли мы сможем спрятаться, если эльгеры догадаются подняться из ущелья. Я совсем не представляла, куда мы движемся, полностью доверив Гуре выбор направления. Моих сил хватало лишь на то, чтобы держаться вертикально и следовать за сестрой. Я даже по сторонам не смотрела, предоставив это ей. Впереди деревня, вдруг сказала Гура, остановившись. Странное. Я подняла голову, Впереди действительно виднелись силуэты нескольких десятков домов с двускатными крышами. Я поравнялась с сестрой и всмотрелась в почти плоский с этой точки пейзаж, пытаясь понять, что же показалось ей странным. Трубы, догадалась я. — «не из одной не идёт дым. Вот и я думаю, ранняя весна, солнышко только начало пригревать, а печи не топятся. Подтвердила Гура мою догадку. Странно это. Попробуем обойти Если там кто-то есть, то скорее всего нас уже заметили, а при твоей скорости передвижения догнать нас не сможет только ленивый. И что ты предлагаешь? Меня всё же уязвило замечание сестры о моей беспомощности. Посмотреть, что там? Мне вообще кажется, что деревня давно брошена. Почему? Печи не топят, ни людей, ни скота на улице не видно. Она остановилась, но взглянула на меня так, будто могла продолжать это перечисление и дальше. Ты видишь так далеко? Вдруг дошло до меня. Конечно. Она улыбнулась той улыбкой, которую я у нее считала самой противной, наполненной ехидством и превосходством. Отличное заклинание с востока. Могу и с тобой поделиться знаниями. Да уж, буду признательна. Чего еще я не знаю о своей сестре? А действительно ли я сильнее, как считала очень долгое время? Ну что, пойдём? Она ждала моего решения, признавая моё старшинство и то, что всё же я была руководителем экспедиции, хоть мы и потеряли одного из главных её участников. Чем больше я смотрела на деревеньку вдалеке, тем меньше мне хотелось туда идти, но посмотреть всё же было нужно. Мы, как охотницы при обнаружении чего-нибудь странного, что могло представлять опасность для существующего порядка, обязаны были сообщить в Ковен. Поэтому нам нужны были факты, подтверждающие опасность этого поселения. Пошли, решила я. Как думаешь, у них осталось что-нибудь из еды? В ответ я лишь пожала плечами, хотя было бы весьма неплохо. В последний раз мы ели вчера, а охотиться здесь было негде. На час пути точно никакой дичи не наблюдалось. В такой ясный день равнина просматривалась хорошо. Нам понадобилось почти полчаса, чтобы добраться до огораживающего деревню чистокола, поставленного здесь для защиты от дикого зверя. Разбойники вряд ли забредали в такую глушь. Забор был не слишком высоким. Нам с Гурой он доставал лишь до лба, но всё же, чтобы что-то разглядеть, приходилось подпрыгивать. Поэтому мы решили искать ворота. Это заняло ещё какое-то время, и в деревню мы уже вошли в надвигавшихся сумерках. Выглядело всё не слишком ужасно. Если жители и бросили свои дома, то не более нескольких месяцев назад. На домах ещё не успела облупиться краска, в окнах ещё держались стёкла, но почти неощутимый дух запустения всё же витал здесь. Что могло заставить всех людей покинуть свои дома? Негромко, будто не желая тревожить стоявшую тут гулкую тишину, сказала Гура: "Хотела бы и я знать", ответила ей же тихо. "И куда оделся скот?" Мы прошли несколько шагов по центральной улице, и я сделала сестре знак остановиться. "Мне здесь не нравится". "Запусти поисковый импульс. Я пока не могу колдовать". Несколько мгновений она сканировала пространство, а затем покачала головой. "Никого живого здесь нет". Пошли проверим несколько домов и посмотрим, есть ли что съестное. Повторять не пришлось. Мы обе были слишком голодны. Мы медленно шли по улице, Из звуков слышалось только шуршание гравия под нашими ногами до да тихий шепот ветра. Не было ни птиц, ни животных, ни людей, ни малейшего движения меж домов. Дверь первого строения, в которое мы зашли, была распахнута настежь. Ветер сделал своё дело и подтвердил догадку Гуры. Деревня была брошена, как минимум, с осени. Весь пол и мебель в комнатах были покрыты бурыми прошлогодними листьями. Пока я стояла посреди кухни, вдыхая странный, незнакомый мне запах, наполняющий все помещения дома и витающий над деревней, Гура бросилась к массивному сундуку, чтобы проверить его на наличие припасов. Фу, Гула, ты только посмотри, какая гадость. Она сморщила нос и встала, продолжая придерживать крышку рукой, чтобы я тоже могла заглянуть. Действительно, гадость. Содержимое сундука представляло собой тёмно-серую массу, склизкую даже с виду, да и непонятный запах усилился. "Закрой", попросила я ягуру. "Думаю, здесь еду искать не стоит". Крышка гулко хлопнула, но с неё не взвилось ни пылинки, да и листья не шелохнулись. "Тебе не кажется, что здесь слишком сыро?" Сестра тоже заметила эту странность. Так не должно быть. Дверь ведь открыта, да и дождей давно не было. На улице послышался какой-то хруст, будто кто-то наступил на гнилую палку. Мы одновременно бросились на крыльцо, чтобы проверить, кто к нам пожаловал. Я даже забыла о своей немощи. Сердце отчаянно билось в груди. Кто бы это ни был, нам с Гурой эта встреча ни к чему. Но улица была пустынна, как и прежде. Сумерки спускались на деревню. Если пробудем здесь слишком долго, придётся идти дальше в темноте. Мы стояли, не двигаясь и прислушивались. Сестра снова запустила поисковое заклинание, которое никого не обнаружило. Может, дерево сгнило от времени и надломилось, неуверенно произнесла она. Давай зайдём ещё в один дом и будем убираться отсюда. Не нравится мне здесь. Я думала, мы тут переночуем. какая никакая крыша над головой ты сможешь здесь уснуть удивилась я если по очереди то можно и отдохнуть немного сестра пыталась казаться беззаботной но смутная тревога заставляла меня быть более внимательной к ней она вовсе не была так уверена как пыталась меня убедить я считаю нам лучше уйти и остаться ночью посреди чистого поля да уж и эта возможность не слишком привлекательная Хорошо, выбирай дом покрепче, чтобы можно было держать осаду в случае чего. Я искала вместе с ней. Смеркало слишком быстро, уже сложно было что-то хорошо разглядеть. Я думаю, вот этот подойдёт. Сестра показала на крепкий с виду дом, стоявший на высоком фундаменте. Хорошо, кивнула я, одобряя её выбор. Пойдём. Здесь также была открыта дверь, будто хозяева ушли, не думая никогда возвращаться. Мы поднялись по высокому деревянному крыльцу с резными перилами и остановились, всматриваясь в неподвижно замершую улицу, будто только и ждавшую, когда мы зайдём внутрь. Всё равно придётся переждать здесь, снаружи сейчас едва ли безопаснее, чем внутри. Не знаю, кого Гура пыталась убедить, меня или себя, но в дом я вошла первой, уже автоматически запуская вперёд светлячок. Мы закрыли крепкую дверь, сколоченную из нескольких слоёв толстых дубовых досок, и задвинули засов. Затем на всякий случай подтащили кухонный шкаф, перегородив им вход. "Слушай, какое-то всё тут мокрое", брезгливо сказала сестра, оглядываясь в поисках чего-нибудь, обо что можно было бы вытереть руки. Шкаф и правда был скользким и влажным на ощупь. Я вытерла ладони о штанины, кивком головы указав Гури такую же возможность. О, спасибочки, радостно произнесла она и вытерла руки о мои штаны. Эй, возмутилась я. Ты что делаешь? А что? Ты ж сама предложила. Выражение ее лица было таким искренне удивленным, что я сразу поняла, она это сделала нарочно. Впрочем, сейчас было не до дурацких шуточек гуры. Давай еще задвинем ставни, пресекла я всё веселье, поскольку фундамент дома был высоким, Окна располагались как раз на высоте человеческого роста. Я не думала, что кто-то сможет пробраться через них, но всё же решила подстраховаться. К счастью, ставни располагались изнутри дома. Сейчас бы очень не хотелось выходить на улицу. Неясная прежде тревога становилась всё сильнее, заставляя вздрагивать от каждого шороха, которых не было слышно, пока солнце не зашло за горизонт. Окон оказалось много. Два на кухне и по три в обеих комнатах. Мы работали быстро и слаженно, захлопнули ставни, закрыли задвижкой, перешли к следующему. Когда мы закончили, звуки снаружи уже стали явно слышимыми, поэтому искать более-менее сухую кровать мы даже не стали. Вряд ли сегодня нам придётся поспать. Забаррикадировавшись внутри дома посреди заброшенной деревни в глухом, всеми богами забытом месте, мы расстелили на полу свои куртки, и сели на них готовясь к долгой ночи, в которой таилось нечто невидимое, но наверняка опасное.